Глава 8. Эшли должна признать, что Кайл, учтив, сдержан, симпатичен и располагает к себе. Мне приятно его внимание и хочется быть самой прекрасной девушкой в этом зале. Это и правда симпатия к нему. Или моя склонность покорить сердце любого? Он пригласил Валери. Следующий на танец. Я на пару минут забыла об огромном количестве гостей, не сводящих с меня глаз. Меня волновало, как они будут себя вести друг с другом. «Почему Валери танцует с принцем?» Я вздрогнула от голоса отца. Он раздражен, словно это первый танец жениха и невесты, только вместо невесты Валери. Он ее пригласил, я немного устала, не весь вечер же мне танцевать. Папа аккуратно схватил меня за локоть и отвел в сторону от любопытных глаз. Король привез своего сына не чтобы с девушками танцевать. Он ее сам пригласил, мне что запретить? Валере не должна быть в центре внимания почему? Она же просто танцует. Кано и Кайл наши гости. Будь добра, удели им достаточно времени. Я их сюда не приглашала, слишком резко и повышенно сказала я. У вас все в порядке? С улыбкой подошел Кано. Уверенно он прекрасно слышал последнюю фразу и понял, к кому она относится. К сожалению, моим всплеском эмоций он доволен не хотите пройти в соседний зал томсон угостит виски предложил папа грегори мы знакомы со студенческих лет может хватит на вы прошу заметить друзьями мы не были юношеское соперничество не более отправляйся к принцу я промолчала А папа ушел. И это он называет дружеским визитом? Ни о чем не волнуйся. Танец закончился. Но ни Кайл, ни Валери ко мне не стремились. Они, кажется, забыли о моем существовании. Лакей подал им напитки. Кайл о чем-то ее спрашивал. Серьезно? Мне стало невероятно одиноко в этом помещении переполненным людьми. Я вышла и направилась по коридору в свое любимое место в этом дворце. Библиотека здесь не пользуется популярностью. Я могу побыть одна, но не одинокой. Вокруг меня тысячи персонажей со своими историями, готовые меня чему-то научить, что-то рассказать. Здесь не слышен шум с бального зала. Цвет теплый и приглушенный. Я люблю слушать стук моих каблуков и проводить пальцами по корешкам книг. Всегда, когда мне нужно было подумать и успокоиться, я кругами ходила рядом с полками. Мои пальцы коснулись гладкой поверхности и чуть не опрокинули белую фарфоровую статуэтку птицы. Я взяла ее в руки. Она успокоила горящие подушечки пальцев от шершавых обложек книг. Меня заворожил ее внешний вид. Не имеет ни единого драгоценного камня, да и керамика не считается ценным материалом. Но фигура выглядит дорого, и хочется убрать подальше от края полки. «Может, потому, что ей не нужно облачаться в золото и камни, чтобы быть прекрасной?» «С вами все в порядке, мисс?» Справа прозвучал мужской голос, и от неожиданности птица выпадает из моих рук, разлетевшись на мелкие осколки. Ее уже не вернуть. Я не могла отвести взгляда от этой нелепой случайности. «Простите». Не хотел вас напугать. Я опомнилась и подняла глаза. На меня смотрит парень. Он выше меня на голову и уверена, что старше. Лет двадцать пять, не больше. Он красив в форме лакея. Черные брюки, белая рубашка, серый прямого кроя пиджак, пошитый из меланжевой ткани. Справа ряд черных пуговиц от самого воротника стойки. Пиджак плотно прилегает к телу. И его не принято застегивать лакеем. «Все в порядке? Что вы здесь делаете?» Голос немного сорвался. Наверное, я долго молчала. «Вы шли без охраны, и я подумал приглядеть за вами», — спокойно ответил он. Я приподняла брови и указала на его форму. «Выл Моя охрана не ваша обязанность». Он улыбнулся и промолчал. А я не могла выдержать его взгляда и опустила глаза на разбитую статуэтку. «Можете позвать горничную, чтобы здесь убрали», — приказала я. Но тут мое внимание привлёк осколок. Пожелтевший, с разводами. Я опустилась и дотронулась до него. Это оказался маленький лист, свернутый в трубочку. Я подошла ближе к настольной лампе, развернула. Там оказались числа. «Двадцать семь ноль «Вы имеете дело с кодом от сейфа?» Я снова вздрогнула от неожиданности. Он до сих пор не ушел? Это не ваше дело. Прошу, немедленно покиньте эту комнату. Я указала рукой на дверь. Он смотрит мне в глаза и улыбается. Да что же это такое? Обычно слуги мне боятся в глаза посмотреть. А он будто вот-вот рассмеется. Я планировал здесь задержаться надолго, чтобы найти одну важную вещь. И тут принцесса в мой первый день прямо передо мной разбивает статуэтку и находит ее. Он просиял. «Думаете, я ее отдам?» Я крепче сжала в ладони эту бумажку. «Возможно, позже. Но код я уже запомнил». Забудьте, потому что вы сейчас же покинете этот дворец. Я пошла к вызову охраны, а он посмел схватить меня за руку. Мне не было страшно. Меня бесила его наглость и самоуверенность, его отношение, будто он выше меня по должности. А что вы сделаете с этой информацией? Сами откроете сейф? Для начала покажу отцу. Вы и сами прекрасно понимаете, что отец от вас что-то скрывает. Думаете, позволит заглянуть в сейф? Сам откроет и вас пригласит. А что вы хотите там найти? Он отпустил мою руку, повернулся ко мне спиной и пошел вдоль книжной полки. Уходить не собирался. наверное, что-то обдумывал. Куда конкретно нужно ударить, чтобы он потерял сознание? То, что хочет найти там кано, сказал он. Я не знаю, что именно, но главное его опередить. Какое вы имеете отношение к этому? Он остановился и сел в кресло, удобно расположился, словно нас ждёт долгий и доверительный разговор. Наглец. Я обладаю информацией, которой достаточно, чтобы правление Кану потерпело крах, а сам он сел в тюрьму на пожизненное. Кто вы? Уилл Макадам, ваша светлость. Сомневаюсь, что лакей. Вы проницательны, ваша светлость. Я... Разрываюсь между желанием расспросить его больше и долгом рассказать всё отцу. Если бы он препятствовал мне, я бы так и сделала. Но он расслаблен и позволяет уйти, знает, что не сбегу. «Что вы делали в Келфорде?» «Работал», — ответил он, словно в этом не было ничего обычного лакеем, естественно, иначе как бы я оказался здесь. Графиня оказалась предусмотрительнее и попросила меня передать вам это. Он достал из кармана браслет на золотой цепочке с птицей посередине. Я посмотрела на эту птицу, затем на разбитую. Как видишь, Многие вокруг тебя обладают большей информацией, чем ты, а я сейчас могу это исправить. Он встал и подошел ближе, держа перед глазами этот браслет. Такая же птица, что лежит разбитая на полу. Я протянула руку, чтобы просто ее коснуться, но браслет резко качнулся. Со стороны входа Прогремел взрыв, а следом сигнал тревоги.